Однако его опасения значительно ослабели, когда он увидел, что вождь созвал на совет всех воинов. Их споры длились недолго, и, судя по молчанию большей части индейцев, скоро было принято единогласное решение. Немногие из говоривших часто указывали в сторону лагеря Веба, очевидно опасаясь нападения с этой стороны. Мысль об отряде англичан – вероятно, заставило их быстро на что-то решиться и ускорило все последовавшее за этим. Дикари перенесли легкую пирогу к тому месту реки, которая находилась близ выхода из внешней пещеры. Едва это было сделано, предводитель Гуронов знаком приказал пленникам спуститься к нижним камням и сесть в пирогу. Сопротивляться было невозможно. Поэтому Дункан показал пример покорности, направившись к пироге и вскоре уже сидел в лодке вместе с обеими сестрами и все еще изумленным Давидом. Хотя гуроны не могли знать узкого фарватера между водоворотами и быстринными потока, но им были слишком хорошо известны общие признаки опасных мест, чтобы они могли совершить какую-либо существенную оплошность. Когда лоцман, выбранный для того, чтобы вести пирогу, занял свое место, Индейцы снова кинулись в реку. Пирога скользнула по течению, и через несколько секунд пленники очутились на южном берегу реки, почти против той скалы, на которую они высадились накануне. Тут дикари снова серьезно, но недолго совещались между собой. В то же время они привели из лесу лошадей, которых их владельцы считали причиной своего несчастья. Теперь толпа гуронов разделилась — Главный вождь сел на лошадь Хейварда и двинулся через реку, а вслед за ним бросилась в воду и большая часть его спутников. Скоро все они исчезли в лесу. Пленники остались под присмотром шести дикарей, которыми руководил хитрая лисица. С усиливающимся волнением Хейвард наблюдал за действиями дикарей. Видя необыкновенную сдержанность индейцев, Хейвард надеялся, что они отведут его к Монкальму, как своего пленника. Мозг попавших в беду людей никогда не дремлет, а надежда, хотя бы и самая слабая, дает пищу воображению, поэтому Дункану уже представлялось, что Монкальм постарается превратить отеческие чувства Мунро в орудие, с помощью которого он попытается заставить ветерана забыть о своей верности английскому королю. И хотя было известно, что французский командующий обладал мужественным и предприимчивым характером, считалось, что он является знатоком всяких политических интриг, которые не требовали проявлений высоких моральных качеств и которые так опорочили европейскую дипломатию того времени. Но поведение гуронов сразу разрушило все эти соображения Дункана. Та часть индейцев которая двинулась вслед за Краснокожим Исполином, направилась к Хорикину, и Хейвард понял, что его самого и его спутников ждет страшный плен у диких. Желая знать все, даже самое худшее, и решив в крайнем случае попытаться прибегнуть к силе денег, он преодолел свое отвращение к магуа и обратился к своему прежнему проводнику в самом дружеском доверительном тоне, который он только мог изобразить. «Я хотел бы поговорить с магу о том, что годится только для слуха такого великого вождя». Индеец презрительно взглянул на молодого офицера и ответил. «Говори, у деревьев нет ушей». Но Гуроны не глухи, а те слова, которые пригодны для великих вождей – могут опьянить юных воинов. Если Магуа не хочет слушать офицер, короля сумеет молчать. Индейец бросил несколько небрежных слов своим товарищам, которые кое-как седлали лошадей для молодых девушек. Потом лисица отошел в сторону и осторожным движением позвал за собой Дункана. «Теперь говори», — сказал он, — «если твои слова пригодны для Магуа». Хитрая лисица доказал, что он достоин почетного прозвища, данного ему канадскими отцами», — начал Хейворд. «Я вижу всю его мудрость, понимаю, как много он для нас сделал, и не забуду этого в час благодарности». «Да, лисица не только великий вождь, он умеет обманывать своих врагов». «Что же сделала лисица?» — холодно спросил индейец. Разве он не видел, что лес переполнен спрятавшимися врагами? Разве он не заметил, что даже змея не могла бы незаметно проползти мимо них? Разве он не заблудился умышленно, чтобы ослепить глаза гуронов? Разве магу не притворился, будто он возвращается к своему племени, которое так плохо обошлось с ним, и как собаку выгнало его из своих вигвамов? А мы? Разве... Заметив его намерение, мы не помогали ему, чтобы Гуроны думали, будто белый человек счел своего друга врагом? Ведь правда. А когда хитрая лисица своей мудростью ослепил глаза Гуронов, они позабыли, что когда-то сделали ему много зла и заставили бежать к махокам. Они оставили магу на южном берегу с пленниками, а сами, как безумцы, двинулись к северу. «Я знаю, лисица...» хочет, как настоящая лиса, повернуться и отвезти к седому богатому шотландцу его дочерей. «Да, магу, я вижу все, и уже подумал о том, как следует отплатить тебе за мудрость». Прежде всего, глава форта Уильям Генри даст лисице то, что обязан дать такой великий вождь за великую услугу. У лисицы будет золотая медаль. Его пороховницу переполнит порох, У него в сумке зазвенит столько долларов, сколько камешков валяется на побережье Хорикина. И олень станет лизать ему руки, зная, что ему не убежать от выстрела того ружья, которое получит вождь. Я уж не знаю, как превзойти щедрость шотландца. Погоди, я... Да, я тебе... Что же даст мне молодой вождь, пришедший от восхода солнца? Спросил Гурон заметив, что Хейвард запнулся. С островов, которые лежат на соленом озере, он проведет струю огненной воды. Эта жидкость потечет перед вигвамами Магуа и не остановится, пока сердце индейца не станет легче перышка, а его дыхание не сделается слаще аромата дикой медуницы.